Капитан Поттер, январь 1943. Письмо, приглашающее ее на встречу с капитаном Эбенезером Поттером из Министерства по делам пенсий, такое же старательно безобидное, как и задняя комната отеля в Уайтхолле, где она встречается с ним. Судя по цветочным шторам и узорчатому ковру, раньше это была спальня. Теперь она совершенно пуста. за вычетом деревянного стола, на котором лежит только пачка сигарет и блюдце в качестве импровизированной пепельницы и двух деревянных стульев, на одном из которых сидит капитан Поттер. «Кристабель Сигрейв, — говорит он, поднимаясь, чтобы пожать ей руку, — приятно встретиться с вами. Вы добрались до Лондона этим утром?» «Нет, я осталась на ночь у друга». «Замечательно. Садитесь. Как дела в истребительной авиации?» Говорит он, и она понимает, что он не собирается скрывать тот факт, что уже многое о ней знает. «Дел много», — говорит она. Капитан Поттер — мужчина средних лет в военной форме, с уложенными бриллиантином волосами и живым внимательным взглядом. Его губы сжаты в узкую полоску, почти довольную, будто что-то скрывающую. Он говорит, «Служащая Сиграев, мы пригласили вас сюда, поскольку считаем, что вы можете быть полезны на войне. Мы полагаем, что вы хорошо говорите по-французски и провели какое-то время во Франции, будучи ребенком. Мачеха отправляла меня туда так часто, как только могла. Сама она не ездила? Мы ездили с нашей гувернанткой, мадемуазель Абер. Мы останавливались в пансионатах в Нормандии. Она много отдыхала, пока мы беспризорниками бродили по улицам. Под нами вы подразумеваете себя, Флоренс и Дикби Сиграева. Сигарету? Да, спасибо. Затем вы отправились в школу-пансион для девушек в Швейцарии, где изучали немецкий. Я провела там немного времени, я знаю основы, но не смогла бы изобразить немку. Но вы могли бы изобразить француженку? Думаю, да. Он зажигает ее сигарету, затем свою, прежде чем перейти на французский. Я слышал, у вас дома есть уличный театр, вы играете? Она отвечает по-французски... Ребенком играла, но, повзрослев, предпочитаю выступать режиссером. Даже режиссеру необходимо выйти на сцену в конце представления, чтобы принять букет. Так получилось, что мне неудобно от этой традиции. Мне кажется, это уменьшает коллективные достижения труппы. Вы избегаете света рамп? Я его не ищу, если вы об этом. Вы находите трудным следовать приказам? Нет, если они разумны. Вы умеете ездить на велосипеде? «Да». Он нависает над столом, переходя на английский, чтобы спросить, «Скажите мне, как разумная молодая женщина, что вы думаете о нацистах?» «Я ненавижу нацистов и все, что они из себя представляют». «Тогда что, по вашему мнению, последователи Гера Гитлера видят в нем?» «Я не хочу показаться поверхностной, но нацисты, которых я видела в Европе, показались мне большей частью очарованными формой. Парадами, всей этой масштабной демонстрацией, даже до начала войны они могли притворяться воинами. «Какой юноша не желает быть могучим воином?» — говорит капитан Поттер. Кристобель ничего не говорит. Ответа на этот вопрос как будто нет. «Тогда что насчет молодых женщин, которые посвятили себя нашему другу Адольфу?» — говорит капитан Поттер, перекатывая сигарету между пальцами. «Что вы скажете о них?» «Я не знаю, как их понять». В Австрии я останавливалась у женщины, которая была очарована нацистами, слушала все их речи, я никогда не могла понять, почему. Она ясно помнит это, тесную гостиную в горном пансионате, радио, передающее шуршащий рев далеких многотысячных аплодисментов и грубый немецкий голос, заявляющий, что мужчина дал жизнь великим линиям и формам, а задача женщин — заполнить эти линии и формы цветом. Как эта женщина хлопала. Что так радовало ее, размышляла Кристабель. Просто слово «цвет», будто ребенок, радующийся яркому букету. «Как у вас отношения с другими женщинами?» спрашивает капитан Поттер. «Я могу ужиться с кем угодно, если понадобится, а что? Я рисую портрет вашего характера, вы описали бы себя как политического человека», говорит капитан Поттер, хотя она сомневается, что его действительно так зовут, как сомневается в существовании Министерства по делам пенсий. Я знаю, что хорошо, а что плохо. Ваше семейное положение необычно, говорит он. Ваш отец умер, когда вы были совсем ребенком. Я упоминаю об этом, поскольку верю, что верность женщины неизменно следует за отцовской. Маленькая девочка боготворит отца, поэтому если отец верен стране, тогда будет и она. Но если у нее нет отца... Капитан Поттер поднимает руки. Матери у меня тоже не было, отвечает Кристабель. «Вы когда-либо представляли, каково было бы иметь родителей?» Она качает головой. Ей никогда не приходило в голову фантазировать о другом детстве. Ее отец был, а потом перестал. И твердая форма его смерти отрезала все другие возможности. Ее матери, однако, рядом никогда не было, и Крестобель яростно охраняет свое безразличие к этому факту. Это отсутствие, которого никто не может коснуться. «Капитан Поттер», — говорит она, — Многие в моем поколении потеряли родителей. Не могу поверить, что я единственная сирота, встретившаяся вам. К сожалению, нет, — говорит он. Мне просто любопытно, как формируется характер в отсутствии родителей. До войны я был писателем, поэтому много размышляю о характерах. Вы тоже должны с вашим интересом к театру. Что в нашем воспитании формирует нас? Странно, но в это мгновение Кристобель думает о Леоне, каким видела его этим утром. в съемной комнате наверху дома, неподалеку от парка Сент-Джеймс. Полуголый, собернутым вокруг талии полотенцем, он брился у раковины в углу, скребя лезвием по коже. Из окна были видны крыши и воздуховоды, сливные трубы и водостоки, а далеко внизу подворотня с отелями и членскими клубами, тихими появлениями и исчезновениями и швейцаром в цилиндре. В этой комнате не было ничего сентиментального, ни книг, ни фотографий. Только радио и бутылка джина. Он снимал ее со знакомым с флота, которого подолгу не бывало дома. Они разделили комнату, свесив с потолка простыню. Это было пустое, временное пространство, созданное для того, чтобы легко его оставить. Закулисное пространство. Ночной лагерь. Она понимала его. Она думала, как без инструкций, которым можно следовать, без примера, по которому жить, Леон растил себя сам, и растил так, как мог смышленный ребенок, используя подручные предметы. И как делала тоже она, сделала из себя модель и отправила в мир. Они были грубыми копиями, детскими рисунками, маугли, которые сами себя выучили ходить прямо и надевать одежду. Темные глаза Леона, следящие в зеркале, как он приобретает приличный вид, как привычно пробегает по коже нож, как он грубо удаляет волосы. В изножии односпальной кровати ждет их военная форма. Я не считаю, что родители всегда необходимы, говорит она. Тогда вы скажете, что сиротство вырастило в вас дух уверенности в себе. Возможно. Я часто оставалась наедине с собой, но никогда не скучала. Что бы вы сказали человеку, который считает, что молодых женщин нельзя призывать сражаться на войне? Если я могу быть полезна своей стране, я должна приносить пользу. Капитан Поттер кивает с энтузиазмом. «Я искренне верю в женщин, которых вербую. Они более успешно выполняют задачи самостоятельно, не теряют хладнокровия. Мужчины привыкли находиться в компании других мужчин, они ищут на что опереться». Кристабель поднимает в улыбке уголки губ, тушит сигарету. «Каковы ваши текущие домашние обстоятельства?» спрашивает капитан Поттер. Если я буду рекомендовать вас для дальнейшей подготовки, кто займется вашим фамильным домом, учитывая, что ваш кузен Дигби сейчас тоже на активной службе?» Она задумывается, как много капитан Поттер знает о Дигби. Она говорит, «Я считаю, что моя сестра Флоренс более чем способна самостоятельно управлять поместьем, что забавно, поскольку я не уверена, что сказала бы тоже до войны». «Война, великий возвышатель», — говорит капитан Поттер, хлопая ладонями по столу. «Немногим счастливчикам война позволяет подняться, как не позволило бы ничто другое. Мы можем выдвинуть вперед лучших из нас». Ей кажется, что он наслаждается беседой и жаждет растянуть интервью, как другой мог бы растянуть игру в покер или фехтовальный матч. Некоторые мужчины, по ее наблюдениям, наслаждаются подобного рода общением с женщинами. Но как закончить разговор, чтобы получить желаемый результат, не оскорбив его? Он из тех, кто хотел бы, чтобы она выписывала вензеля рапирой и с кокетством прыгала подольше? Или ждет, что она нанесет удар? Она задумывается на мгновение, вспоминает, как ненавидит салонные игры и слышит в ухе голос дяди Уиллоуби. «Обе ладони на мече, Кристабель. Она говорит. «Капитан Поттер, вы говорили о верности. Я верна своей семье, я верна своей стране, но здесь я не поэтому». Я здесь, потому что не выношу несправедливости. Мысль о Гитлере, о том, как его бандиты маршируют по Европе, будто владеют ею, вызывает у меня отвращение. Это высокомерное издевательство, самого большого масштаба, и я ненавижу его. Я ненавижу их и ненавижу это. Я хочу отправиться во Францию как можно скорее, и если меня пошлют, сделаю, чтобы мне не приказали, чтобы победить врага. Все, чтобы мне не приказали. Вы можете этому поспособствовать? Капитан Поттер сцепляет пальцы. Его глаза горят. Кто-нибудь с вами свяжется? Новые рекруты. Март 1943 На заднем сидении автомобиля Кристабель складывает ладони на коленях. Обычно она не нервничает. Она одета в новую форму цвета хаки, форму младшего офицера корпуса медсестер скорой помощи. гражданского подразделения, которое, как ей сказали, позволяет ей пройти подготовку обращения с оружием. Женщинам в армии запрещено исполнять воинские обязанности, но в каком-то извращенном смысле. Женщины на гражданской службе менее ограничены. Она в автомобиле без опознавательных знаков, в огромном крайслере с черными занавесками на пассажирских окнах, который везет ее в загородное поместье в Суры. которая служит подготовительной школой для агентов под прикрытием. Водитель – молодая женщина, тоже в форме цвета хаки. Кристабель не уверена, стоит ли ей заводить беседу. Странность того, что она, женщина в форме, едет в автомобиле, который ведет женщина в форме, подчеркивает чувство, которое не покидало ее после новостей о том, что капитан Поттер выбрал ее для подготовки к конфиденциальной работе. Будто она ступила сквозь зеркало. Одновременно возбуждает и дезориентирует, и она чувствует необычное беспокойство, будто в ночь премьеры. Она смотрит на сложенные на коленях ладони, проверяет, чистые ли у нее ногти. Автомобиль притормаживает, Кристабель отодвигает шторку, они подъехали к Елизаветинскому дому, окруженному соснами. Покатые черепичные крыши и многочисленные трубы напоминают ей о чилкомбе. Но вдруг люди в форме, молодые мужчины и женщины, Она впервые видит других новых рекрутов. В отеле, где она встречалась с капитаном Поттером, она видела только запустившего ее привратника, а остальное здание было тревожно пустым. Она забирает сумки у водительницы, которая торжественным тоном желает ей удачи и проводит к главному входу, где ее запускает штабной офицер, знающий ее по имени. На стенах холла возле испещренных кнопками карт висят расписания. Кристабель автоматически направляется к главной лестнице, но штабной офицер отводит ее по коридору к узким лестницам в задней части дома, сообщая ей, что она будет делить спальню на верхнем этаже с другой женщиной, которая уже в комнате. Низкорослая и темноволосая, она пудрит нос. Она с энтузиазмом встречает Кристабель французским поцелуем в обе щеки и заявлением «Добро пожаловать в сумасшедший дом! Найди меня в баре, как устроишься, дорогуша!» Кристабель распаковывает то немногое, что она привезла с собой, устраивает богиню Сехмет на прикроватном столике, осматривает себя в зеркале. Она выпрямляется в полный рост и поднимает подбородок, глубоко вдыхает, пытается улыбнуться, затем кивнуть. Она направляется обратно вниз, чтобы найти бар. Он там, где, по представлению Кристобель, раньше была гостиная, а теперь смесь разношерстных столиков, кресел и самодельный бар в углу, за которым сидит невысокая женщина. Она разливает по бокалу дюбонне с горьким лимоном. Она восклицает «Бонжур, сери!», когда Кристабель заходит. Несколько мужчин в форме читающих газеты в креслах поднимают глаза и с любопытством осматривают новоприбывшую. «Не слишком ли рано, чтобы пить?» — спрашивает Кристабель. На часах десять утра. «Бар открыт весь день!» Так можно выпалить всех с неумеренной страстью к алкоголю, отвечает женщина. Они утверждают, что не любят, когда их девчонки пьют, но на самом деле им не нравится, когда девчонки их перепивают. Ее акцент — жизнерадостно-случайная смесь французского и кокни. «Софи, не начинай», — стонет один из мужчин. «Я еще не пережил вчерашнюю ночь». Софи подмигивает Кристабель и передает ей бокал. «За тебя, дорогуша», — говорит она. Я Софила Рей. Приятно познакомиться. Постарайся не свалиться. Новых рекрутов 12. Две женщины и 10 мужчин, и они тренируются вместе. Подготовка в ЖВС-ВВС состояла из серии бесконечно повторяемых упражнений, но подготовка в доме в Суры странно похожа на посещение загородного дома с групповыми развлечениями, прерываемыми регулярными приемами пищи. Каждый день начинается с ранней пробежки по полосе препятствий, для которой женщины облачаются в позаимствованную полевую форму. Затем горячий завтрак. Затем они изучают коды и строят конструкторы или играют в разнообразные игры на память, когда предметы на подносе закрываются салфеткой, а потом убираются один за другим. После обеда они кидают ручные гранаты в близлежащий меловый карьер или плавают в холодном открытом бассейне под соснами. По вечерам Они ужинают в полной форме, затем идут в ближайшую деревню, в паб, где их разглядывают любопытные местные. «Этому нас в школе не учили», — шепчет Софи однажды утром, пока они выписывают алфавит Морзе. «Я не ходила в школу», — отвечает Кристобель, чей мозг загроможден точками и тире. «Ты ничего не потеряла», — говорит Софи. Какие-то элементы подготовки Кристобель усваивает с легкостью. Она залезает на дерево или слезает по веревке, пока Софи снизу кричит, «Пресвятые угодники, ты в джунглях выросла?» И, побывав на охоте, она познакомилась с огнестрельным оружием, хотя пистолеты и новые, а учиться разбирать их и собирать снова приятные упражнения, но некоторые уроки сложнее. Однажды утром их вызывают на одну из лужаек, где на траву выложили маты. Заложив руки за спину, там уже стоит пара офицеров, раздетых до пояса, подобно древним грекам. Инструктор по физподготовке, Мускулистый мужчина с лангширским акцентом. без экивоков сообщает рекрутам, что им стоит смотреть внимательнее, потому что это может спасти им жизнь. Используя двух полуголых мужчин в качестве модели для демонстрации, инструктор быстро показывает серию приемов борьбы. Как использовать вес врага против него, как бросить его на землю. Он хватает одного из мужчин, затем швыряет его так, что тот с грохотом падает на спину. «Кто следующий?» — говорит он. «Как насчет одной из вас? Мне говорили, вы собираетесь противостоять нацистам». «Большинство мужчин сначала покупают мне выпить, прежде чем перейти к возне», — говорит Софи. «Большинство женщин не настолько глупы, чтобы считать, будто могут сражаться», — говорит инструктор, закатывая глаза. «У Гитлера не будет времени на ваше оправдание, мисс, как нет и у меня». Кристабель выходит на мат. «Ну, хорошо». Она слышит, как один из рекрутов говорит «Полегче с ней, ладно?» Поэтому громко добавляет «Только не надо со мной миндальничать». Инструктор смеется, затем подходит, согнувшись и расставив руки. Смущаясь, Кристобель пытается повторить его действия, но пока она следит за его ступнями, он подсекает ей ноги, роняя на мат, от отчего воздух выбивает из легких. Глядя на нее сверху вниз, инструктор говорит «Ты длинная, падать далеко». Один из офицеров помогает Кристобель подняться на ноги, и она собирается сойти с мата, когда инструктор по физподготовке снова ее хватает. «Попробуй с ним», — говорит он, кивая на офицера. «В этот раз склонись ниже, мы тут войну выигрываем, дамы». Тяжело дыша, Кристобель понимает, что сцепила зубы. Она полуприседает, разводит руки, офицер приближается к ней хватает ее за плечи. «Хватай меня», — шипит он, поэтому она ответно цепляется за его плечи, прямо за голую кожу. Его лицо совсем рядом с ее, глаза серьезны. Он делает резкие внезапные движения, толкая или притягивая ее взад и вперед. Однажды он подцепляет ее ноги своей, но она освобождается. Не зная никаких приемов, она пытается врезаться в него, повалить на землю и отталкивает на несколько шагов, но он быстро приходит в себя, и она снова обнаруживает себя на земле, в этот раз сидящим сверху и прижавшим локоть к ее горлу офицерам. «Извини», — шепотом говорит он. Она чувствует, как он дышит, как движется его грудная клетка, прижатая к ее груди. «Вы все, мисс?» — спрашивает инструктор, вглядываясь в нее сверху вниз. Офицер поднимает локоть, чтобы дать ей сказать. «Нет, сэр», — говорит она. Инструктор улыбается. «Так держать!» Тем вечером Кристабель сидит в ванне, изучая синяки на бедрах и ссадины на локтях. Урок выправился, когда она привыкла к приемам, но ее все равно постоянно застигали врасплох. Рекруты мужчины освоились быстрее и будто бы не переживали о возне друг с другом, сцепившись конечностями. Большинство из них, наверное, занимались этим в школе. Даже мальчишками они наверняка боролись, играли в рэк, безнакомились с чужими телами. Ее учили держаться от других дальше. Не трогай это, руки прочь, где твои перчатки? Она смотрит на свои руки. Она, наверное, могла бы на пальцах одной пересчитать людей, которых касалась. Дигби и Флосси, Леон, Моди и няня, которая заботилась о ней в младенчестве. Она не знает, держала ли ее мать. Не вспомнила бы в любом случае. А теперь потные плечи офицера, мускулистые руки инструктора по физподготовке, хватайся за плоть, девочка, талии, спины, шеи и ноги других студентов. Софи, которая обняла ее, когда они брели обессилевшие обратно в дом. На плече она видит полоску красных отметок, оставленных пальцами одного из оппонентов, будто кровавые отпечатки. Инструкторы и офицеры в доме знакомой породы. Грубоватые военные или вкрадчивые выпускники Итана. Но студенты разные. Британцы, французы, чехи, бельгийцы, мавританцы, канадцы или какая-то смесь. Только у парочки есть военный опыт. Остальные были отобраны за знание языков или другие неописуемые качества, которые разглядел в них капитан Поттер. Среди них есть журналист, учитель, гонщик и акробат. Софи, у которой отец француз и мать англичанка, работала в магазине одежды отца в Хакни, пока не увидела в газете объявление о поиске двуязычных секретарей. Природа их работы, той, к их готовят, занятна невещественно. И беседы между инструкторами, которые Кристобель слышит в баре, настолько туманны, что она подозревает в этом намерение, что на этой стороне зеркала сознательно размазываются детали. Эта атмосфера секретности заразна. Хотя Кристобель часто думает, проходил ли через этот дом Дигби, она никогда не спрашивает о нем. Кажется, более важным сосредоточиться на текущих делах. Она заталкивает все мысли о Дигби в уголок сознания, размышляющие в три утра. Ей кажется, что роль рекрутов – загадка, частью которой они являются и которую одновременно должны разгадать. Она вспоминает сцены из фильмов, когда детектив собирает гостей на ужин, чтобы сообщить им, что расследует убийство и что убийца по-прежнему среди них. Намеренная легкость ответов гостей «О боже, конечно, нет!» оглядывающих друг друга. Проходят недели, и она постепенно узнает, что организация, завербовавшая ее, новая. созданная для засылки агентов в оккупированные страны. Французскую секцию возглавляет некий полковник Бакмастер. Она мельком видела его в день, когда он посещает дом, и он настолько же бледный и незапоминающийся, как и Перри, надменный и бормочущий с абстрактным флером человека, которого постоянно беспокоит исключительно явление высокого уровня. Организация спрятана под мутью столь же незапоминающихся псевдонимов, Бюро межведомственных связей, совместный технический совет. Официальное название – Управление специальных операций, УСО. Что, как шутят остроумные инструкторы, должно означать управление старинных поместьй, учитывая, как часто используются загородные дома. Но большинство называют ее просто ОРГ. Она находится вне пределов регулярных военных сил и традиционных разведывательных служб, и, как и большинство непроверенных новичков, считается дилетантской авантюрой, не в меньшей мере из-за готовности использовать в качестве агентов гражданских, некоторые из них – женщины. Часть инструкторов кажется особенно возмущенной присутствием рекрутов женщин и озвучивает свои чувства через саркастические комментарии или отпущенные насчет женщин шутки, особенно после нескольких кружек в пабе. Они считают, что присутствие женщин испортит им веселье, говорит Софи, поднося их напитки и игнорируя замечания от пары инструкторов за баром. Воины всегда были только для мальчишек, поэтому они их так и любят. Хоть Кристабель и разочарована инфантильными уколами и немного ранена заявлениями об отсутствии у нее чувства юмора, она решает игнорировать их. Она благодарна за компанию Софи. Быть единственной женщиной среди глумящихся мужчин было бы сложно. Вдвоем, деля стол и пачку сигарет, они представляют единый фронт. Кроме того, у нее немного времени размышлять об этом. Расписание будущих агентов плотное, и на каждой стадии их пригодность оценивают офицеры. Не все они доберутся до конца. Надзор добавляет к происходящему атмосферу серьезности. Каждая активность, сколь угодно захватывающая, является тестом. Каждый усвоенный урок — это галочка. Кристабель в этой простоте находит удовлетворение. Она требует всего ее внимания и не оставляет возможности для ошибки. Система чистая, как машина. В конце дня она ныряет в ледяной бассейн, пока воздух вокруг трескается от тренировок в стрельбе на короткие дистанции, плеск и журчание поглощающей воды, треск и отдач оружия. Когда она ночью забирается в постель, сон сваливает ее, как удар. Рекруты заключены в пузыре их странного нового мира. Их постоянно увещевают, что то, чему их учат, никогда и ни с кем нельзя будет разделить. Они подписали закон о государственной тайне. Им запрещено звонить, их письма настолько тщательно вычитывают, что писать их кажется бесполезным. Кристабель чувствует некоторую пустоту без записи своих монологов, без выхода своим высказываниям и мнениям. Но это также ново. Оборванный рассказ о самой себе вынуждает ее быть той, кем она просыпается. Тихой, одинокой. Наедине с другими, кто также одинок. «Можешь первой идти в уборную с сонной улыбкой», — говорит Софи с соседней постели. «Я так рано не встану, как бы они ни дудели в эту проклятую трубу». Утром без макияжа она кажется юной, как ребенок. У Софи был жених Боб. Пожарный, погибший во время Блица. Маленький сынишка по имени Пол остался с ее родителями в Хакни. Теперь у нее американский поклонник, который посылает ей помады от Элизабет Арден с той стороны Атлантики. Дерзко красные. Она наносит цвет перед тем, как они идут в паб, резко очерчивая контур рта. Делясь с Кристабель. С тех пор, как не стало моего Боба, ничто меня будто не трогало. Я была в таком упадке, когда это случилось, я просто была рада согласиться на что-то. Все это уныние убивало меня. Она промокает помаду салфеткой, прижимая ее к губам в поцелуи. В пабе она продолжает. Что-то изменилось, не так ли? Ты и я, мы бы никогда не встретились в обычной жизни, если бы только я не зашла в магазинчик папочки в поисках платья. Я по мере возможности не хожу по магазинам, говорит Кристабель, осторожно отпивая фруктовое вино, на котором настояла Софи. «А еще ты не знаешь, когда твоя очередь платить», — говорит Софи, дружелюбно толкая ее. Кристобель многого не знает, как оказывается. Слушая рассказы других студентов о семейных ужинах и праздниках, она осознает, что ее семья необычна. Она изучает Софи, ее непринужденный шарм, ее популярность и впервые чувствует тяжесть того, что семья выковала ее странной формы, незнакомой с привычным, с его манерами и текстурами. Но одну вещь она знает — как слушать большой дом. В ночь, когда инструкторы пробираются в спальне студентов, чтобы проверить их реакцию, Кристобель прячется за дверью, готовая к их приходу. «Как ты узнала, что они идут, дорогуша?» — спрашивает Софи за завтраком. «Я выросла в похожем доме», — говорит Кристобель, поедая овсянку. «Но люди же не ходили в ночи на цыпочках». Кристобель вспоминает, как бдительным ребенком пряталась на крыше. Не такая уж большая разница. Черт, смеется Софи. Напомни мне никогда не приезжать к тебе в гости, хотя не думаю, что такая, как я, может получить приглашение. Наверное, придется купить билет. Кристабель хмурится. Зачем? Ты же будешь со мной. Тогда так и сделаем, ладно? Когда все закончится, говорит Софи. Тон у нее шутливый, но в нем вопрос, к которому Кристобель относится серьезно. Сделаем. Через три недели в Суры двух самых слабых студентов удаляют, а остальные отправляются в Шотландию на месяц углубленной подготовки. Один инструктор называет это «выделкой», будто они куски кожи. Они останавливаются на далеком западном побережье в гранитном викторианском доме. Дом под скалистой горой на берегу озера был выбран за изоляцию и, как и поместье в Суры был обезличен. Название с него сняли и заменили номером, Инструкторы здесь охотники, скалолазы, полярники, люди, которые научат их искусству выживания. Рекрутов посылают на бесконечные марши сквозь туман и дождь, и питаться они могут только тем, что сами смогут добыть. Кристабель благодарна за давние уроки моди в снятии шкуры с кроликов. Они строят укрытия из веток, разводят костры из высушенного навоза. Оказывается, телесность уравнивает. Все они одинаково устали. одинаково промокли, в своих мытарствах они становятся командой, верной друг другу в шутливой дружеской манере. Объединенные против инструкторов, насекомых, торфяных болот, они говорят о ночах, которые проведут в Лондоне, когда все закончится. Уже не важно, кто они и откуда взялись, не важно, что одни мужчины, а другие женщины. Кристабель лучший стрелок, грузный чех – лучший повар, Среди рекрутов устанавливается товарищество, которого Кристабель никогда не испытывала. Она понимает, что, несмотря на ненависть к несправедливым преимуществам противоположного пола, она не хочет быть мужчиной, она только хочет, чтобы не важно было, что она женщина. Она хочет этого, этой дружбы, этого принятия, чтобы ее ценили за то, что она может делать, а не говорили, чего не может. Вместе рекруты учатся прыгать с движущегося поезда, Подавать сигналы лампой Олдиса, посылать и получать кодированные сообщения по радио. Софи, скрупулезная к своему внешнему виду настолько что закручивает ресницы каждое утро, оказывается настолько же скрупулезным оператором радио. Ее проворные пальцы быстрее, чем у всех остальных, даже под проливным дождем. Они учатся заряжать оружие и стрелять в темноте, учатся стрелять от бедра на корточках и всегда дважды, для надежности. Пара бывших полицейских. Учат их методом тихого убийства, принятым в шанхайских подворотнях. Кажется немыслимым, что можно в классной комнате узнать, как оборвать жизнь, что это можно свести к последовательности простых шагов. Быстрый захват вверх и назад. Ходит слух, что студент так нечаянно убил инструктора. Таких слухов много, предостерегающие сказания о неосторожных агентах и их фатальных ошибках, или незначительных ошибках, выдавших их на местах. о том, кто ел суп ложкой, а не прихлебывал из миски, о том, кто носил перчатку, внутри пальца который было вышито, сделано в Англии, о том, кто, переходя дорогу, посмотрел не в ту сторону. Один из бывших полицейских, дружелюбный мужчина за пятьдесят, показывает им, как пользоваться смертельным стилетом, который сделали специально для них, чтобы можно было пронзить даже самую толстую военную форму. Идеально, говорит он, для ближнего боя и удаления дозорных. Интересный эфемизм, думает Кристобель, будто дозорного переместили в другое место, а не оставили умирать с дырой в ребрах. «Любая вещь может стать оружием», — говорит бывший полицейский. «Но этот нож особенно хорош». Он поднимает его. Они в комнате нижнего этажа. Высокие окна смотрят через лужайку на темно-синее озеро. Рекруты сидят на раскладных стульях, каждый со своим ножом. а бывший полицейский стоит, опёршись на стол рядом с набитой соломой куклой в костюме и фетровой шляпе. Он продолжает. «Это не для слабых духом. Пистолетом можно пристрелить человека издалека с той же легкостью, что и воробья. С ножом надо подобраться близко, как к возлюбленному». Он кладет нож на стол, отпивает чай из чашки и говорит. «Нажать на курок может любой». Но если ваши мозги начнут мешать, когда вы держите нож, это смерть. «Не думаю, что мои мозги когда-либо вмешивались», — говорит Софи, вызывая всеобщий смех. Бывший полицейский вежливо улыбается. Это еще и не всегда аккуратная история. Возможно, придется приложить руки к его горлу, если работа не будет закончена. Затем нужно будет убраться и забыть о нем. Это самая важная часть. Кристобель свободно держит нож на ладони, чувствуя, как он балансирует между узким лезвием и латунной рукояткой. Она отводит глаза, позволяя ощущению стать знакомым руке, смотрит из окна на отлоги и лужайки, где кирпичные структуры без окон используются для симуляции одиночного заключения. На озеро, в которое они ныряли, чтобы оценить их способность выдерживать холод, каждый день теперь становится все круче. Дорожка уже, кислород, разряженнее. Бывший полицейский говорит, «Кто помнит самые уязвимые места на теле жертвы?» Кристабель поднимает нож. Иногда они плавают на конуе вдоль побережья, обходя скалистые рифы и белые песчаные пляжи. В ясные дни море невозможно лазурное, и когда солнце садится, по небу разливаются экстравагантные розовые и пурпурные полосы, поджигающие гористые острова, которые видно с берега. Порой Кристабель чувствует острое счастье, почти болезненное ощущение жизни и дыхания. Движение каноэ сквозь воду, устойчивый ритм движения вперед, солнечные блики на море. На высоких пиках у дома живут конюки. Она их видит иногда парящих на восходящих воздушных потоках, рисующих в небе круги длиннопалыми крыльями, роняющих на землю жалобные крики. Однажды во время утренней пробежки по округе она наткнулась на одного стоящего на земле с ерзающим грызуном в желтых когтях. Он был больше, чем ей казалось. Лохматый король в перестой мантии, засохшей крови и сливок, с изогнутым клювом и могущественным непреклонным взглядом. Они изучили друг друга, и в его взоре она почувствовала оценку равного. Вдали раздался зов свистка, конюк взлетел с добычей, сверкнув бледным подкрыльем, и Крестобель побежала обратно к дому, не слыша ничего, кроме грохота собственной крови в ушах и свиста ветра. Полнолуние. Июнь 1943. Влажная июньская ночь. Дом и его обитатели беспокойны. Крестобель слышит, как отворачиваются краны, скрипят пружины кроватей, Кто-то разговаривает во сне. Лежа на постели, вялая под весом неподвижного воздуха, она слышит, как лениво падают снаружи капли дождя. Звенит будильник. 22.00. Она накидывает халат и спускается на то, что они зовут «ранним завтраком». Она единственная сидит в столовой под жужжанием электрической лампы, когда усталая Энсин приносит ей чай и тост. За окнами ночь и дождь, она методично ест, когда видит идущую к ней Жуан, руководительницу из Орга. «Не унывай», — говорит Жуан. — «прогноз хороший. Готова поспорить, ты отправишься сегодня». «Вы это говорите каждую ночь», — говорит Кристабель, принимаясь за еще один тост. Она уже неделю живет в школе вылета. В Гергианском поместье, спрятанном в густолистом Бертфордшире, нашел приют персонал ВВС с аэродрома неподалеку и агенты, ждущие вылета в Европу. Каждую ночь ее вывозили на аэродром и каждую ночь ее запланированный перелет отменяли, потому что облака закрывали Луну. Пилотам нужна Луна для навигации, поэтому в месяц есть только двенадцатидневное окно в полнолуние, чтобы попытаться перелететь во Францию. Из-за этого они известны как «Лунная эскадрилья», и они смотрят в ночное небо с лихорадочностью астрономов-любовников. «Давай одеваться и готовиться», — говорит Жуан. Вернувшись в комнату Кристабель, Жуан помогает ей переодеться в наряд персонажа, которым она станет во Франции. Кладин Бошам, студентка литературы, приехавшая к родственникам в деревню восстанавливаться после долгой болезни. Клодин носит шерстяное белье и зимний жилет. Жуан говорит во время перелета холодно. Бежевую блузку с тщательно воссозданным французским ярлыком с внутренней стороны воротника, коричневый шерстяной джемпер и серый твидовый костюм. На ногах у нее фельдеперсовые чулки и удобные черные туфли, намеренно состаренные. Волосы у Клодин длиннее, чем были у Кристабель, и заколоты сзади по настоянию Софи. Она не может отправиться во Францию, в выглядя как мальчишка, как «гарсон манк», В кармане пиджака у нее очки, книжечка французской поэзии и помада ланком, которую она, благодаря урокам Софи, при необходимости сможет нанести. Кристабель сует руку в карман и находит тюбик. Ей нравится его форма, даже если она с неохотой ею пользуется. Черный Крайслер с мурлыканьем осторожно везет ее на аэродром по скользким от дождя дорогам, мимо высоких живых изгородей, испещренных шиповником. У огороженного аэродрома атмосфера временного места. Несколько замаскированных хижин Ниссена посреди болотистой поляны. Работает он в основном по ночам, чтобы избежать повышенного внимания немцев. Пилоты взлетают и садятся в темноте. Тяжелые бомбардировщики Галифакс, длинноносые тени, ждут на бетонных взлетно-посадочных полосах. Теснясь под ними, наземный экипаж проводит механические проверки в дождевиках с капюшонами. Секретность аэродрома такова, что здание, в котором агенты ждут перелетов, сделано похожим на обшитый амбар. Но когда Джоан распахивает дверь, знакомая армейская духота сигаретного дыма и мужских разговоров вырывается им навстречу. Кристабель кидает последний взгляд на ночное небо, все еще затянутое облаками. Затем заходит внутрь. Это пустое здание без окон, полное летных экипажей, изучающих карты, играющих в кости и пьющих кофе из термосфляжек. В углу спит Лабрадор. Она видит, как агента, с которым она полетит, Анри, одевают в парашютный костюм. Это напоминает амбар в ее театре, где они переодевались в костюмы и готовились выйти на сцену. Анри француз, и они вместе проходили подготовку в Шотландии, хотя его тогда еще не звали Анри. Она знает его настоящее имя, любимые игры его детей, его страсть к рыбной ловле, его тихую вдумчивость. Но все это нужно забыть и оставить позади. Теперь он просто Анри. Она встречается с ним взглядом и кивает. Джоан подводит Кристабель к столу и передает ей набор фальшивых документов. Свидетельства о рождении, продовольственные карточки, путевые листы. Идеальные подделки, с которых на нее смотрит собственное серьезное лицо с новой прической и недавно выщипанными бровями. У нее даже есть помятая фотография пожилой французской пары и ее новых родителей. Затем Джоан повторяет детали ее задания. Кристабель знает свою миссию досконально. После успешного окончания подготовки ее призвали в Лондон в штаб-квартиру Орга, метко спрятанную в здании на Бейкер-стрит Шерлока Холмса. и сообщили, что ее пошлют во Францию работать курьером. Орг разделил Францию на разные зоны, называемые округами, в каждой есть организатор, руководящий заданием вместе с курьером и радистом. Женщины работают курьерами или радистками. Кристабель будет работать с организатором по имени Пьер в округе, называемом Пастух. Часть работы Орга заключается в вооружении существующих секретных сил, поэтому Кристабель сбросит во Франции вместе с бочками, полными оружия, которые передадут бойцам сопротивления. У нее есть имя прикрытия — Клодин и полевое имя — Жильберта, под которым она будет известна другим агентам. «Почему Пьеру нужен новый курьер?» — спросила она. В офисе обменялись пустыми взглядами. Она добавила, «Я спрашиваю только потому, что если его или ее поймали из-за ошибки, я не хотела бы повторить ее». Они сказали, что Пьер сообщит ей детали, после чего их Санри отвели к полковнику Бакмастеру, главе их департамента, который одарил их занятным быстрым морганием, прежде чем сказать: Удачи вам, дети! и вручить им подарки. Кристабель получила золотую компактную пудру. Когда они вышли из офиса, она протянула пудру Джоан: Я ею никогда не стану пользоваться. Ты сможешь продать ее, если понадобится, сказала Джоан, передавая ее обратно. Кроме того, «Зеркало может пригодиться проверить, кто у тебя за спиной». Они несколько дней в ожидании томились в Лондоне, прежде чем переехать в Бедфордшир. Кристабель проводила время за изучением Мишленовских карт Франции и запоминанием деталей ее контактов. Однажды Джоан взяла ее на обед в многолюдный Леонс Корнер Хаус на Оксфорд-стрит. И когда они выходили, Кристабель увидела выходящую из модного универмага через дорогу Филиппу Фенвик под руку с бравым офицером ВВС. Филли, совершенно блестящая в красном летнем платье и с шарфом в горошек на голове, увлеченно разговаривала. Кристабель едва не подняла руку и не окликнула ее. Она могла представить реакцию Филли. «Дорогая, как удивительно встретить тебя, ты так благородно выглядишь в форме!» Но сдержалась. Сейчас ей нельзя было привлекать внимание. Она отступила обратно к дверям, и проследила, как исчезает яркая фигурка Филли, как вниз по улице несется эхо ее смеха. Кто-то из команды Галифакса, диспетчер, ответственный за то, чтобы агенты в нужное время выбрались из самолета, приближается к Джоан и Кристабель и показывает им большой палец. «Прыжок состоится?» — спрашивает Джоан. «Небо определенно расчищается», — отвечает он. Отличные новости, Жильберта, говорит Жуан, старательно называющая подопечную только кодовым именем, даже здесь. Жуан крепит пачки французских банкнот на тело Кристабель и помогает ей надеть кабуру и пистолет, прежде чем упаковать ее в камуфляжный комбинезон. В многочисленных карманах спрятаны нож Кристабель, фонарик, компас, тонкий шелковый шарф, на котором напечатана карта ее округа, и лопатка, чтобы закопать парашют. Затем Джоан передает ей маленькую коробочку с двумя таблетками цианида для самоубийства. «Ты должна раскусить их, прежде чем проглатывать», — говорит Жуан. Кристобель гадает, откуда они это знают. «Я не хочу их брать», — говорит она. «Полезно иметь и такую опцию», — коротко отвечает Джоан. Кристобель прячет таблетки в один из карманов, затем садится на стул, чтобы Джоан могла перевязать ей лодыжки для защиты. Глядя вниз на бинты, она думает, — о портянках, которые носили солдаты на прошлой войне, об обвязанных ногах, выпрямившихся во весь рост мужчин со скрещенными руками для фотографий у своих бараков. Затем она ковыляет к дверям амбара глотнуть свежего воздуха, чувствуя себя набитой, как плохо упакованная посылка. Все еще идет дождь. Пока Кристабель курит, подъезжает лимузин с занавешенными окнами и высокая фигура в форме выходит и направляется к амбару, прежде чем резко остановиться и повернуться к ней. «Мои глаза сломались или мы знакомы?» «Мы вовсе не знакомы. Что ты тут забыл, Леон?» «Какой удивительный сюрприз», — говорит он, оглядывая ее с головы до ног. «Меня послали сюда забрать кое-кого. Его возвращают с того места, куда ты, похоже, направляешься. Не «Никуда я не направляюсь, если только не кончится дождь». говорит она, предлагая ему свои новые галуаз. «Руки у тебя не дрожат с одобрением», — говорит он. «Мне нравится этот наряд». «В этом наряде ужасно жарко», — отвечает она, прикуривая его сигарету. «Возможно, будет лучше, не сейчас ли он», — говорит она, но все равно улыбается. «Скажешь мне спасибо в аэроплане», — говорит он. «Знаешь, что я узнал на этой неделе? Испанцы называют парашюты белой розой смерти. Почти романтично, нет?» «Почти». «Минутку!» — он идет к машине и возвращается с плоской фляжкой, которую передает ей. «Мы должны поднять тост за твою миссию». Она осторожно отпивает, морщится. Леон кидает взгляд на часы на запястье. «Мой гость скоро прибудет». Кристабель думает о таблетках в своем кармане. «Леон!» — на всякий случай он поднимает руку, прерывая ее. «В России мы не говорим между первым и вторым глотками». «Ты никогда не был в России», — отвечает она, но с дрожью отпевает снова, прежде чем вернуть ему фляжку. «Леон, я могу не вернуться, ты понимаешь?» «Как многие», — говорит он, заглядывая в амбар и приветственно помахивая кому-то. Затем он поворачивается к ней. «Ты справишься совсем, Кристобель Сигрейв. У тебя сильное сердце». «Я это говорю не из сентиментальности», — говорит она. «Когда ты бывало сентиментальной», — он кладет ладонь ей на грудь. «Это не сантименты, это то, что сохранит тебе жизнь». Она кладет свою ладонь поверх его довольно неловко. «Мне кажется, будто я должна сказать что-то глубокомысленное, как в книжке. Не хочу ничего из книжки». Он наклоняется и целует ее, замирая на мгновение. «Найди меня, выпьем водки, когда вернешься». Кристобель смотрит на него, его густые черные волосы, темные глаза, то, как шевелятся губы и меняется выражение лица, никогда не замирающее. Она знает совершенно внезапно точный вкус его рта. Затем она смотрит мимо него на небо. Дождь кончился. Диспетчер Галифакса появляется рядом, кивает на луну, теперь почти полностью видимую сквозь рассеивающееся облако. «Похоже, тебе повезло». Рядом вдруг появляется Джоан, и на пару они помогают Кристабель надеть тяжелый парашют, подтягивают лямки на плечах и застегивают на голове резиновый шлем для прыжка. Они проводят ее и Анри через лужи и по взлетной полосе к самолету, где пилоты и команда приветствуют их пожатием рук, прежде чем уйти в глубины машины. Джоан крепко жмет ей руку и желает всего лучшего. Кристабель оглядывается только единожды, видит высокий силуэт на входе в амбар, а затем ее затаскивают в чрево Галифакса. Под фюзеляжем, Аэроплан представляет собой пустую трубку, пахнущую бензином, заполненную трубами и металлическими конструкциями. Сидения сняли, чтобы освободить место для дополнительных топливных баков, поэтому Кристабель и Анри вынуждены сидеть на полу на спальных мешках, опираясь на громоздкие парашюты, рядом со стопкой почтовых голубей в картонных коробках, каждая из которых оборудована мини-парашютом. Контейнеры с оружием, которые сбросят вместе с агентами, висят под Галифаксом на подвеске для авиабомб. Пилот исчез в носу самолета, тогда как задний стрелок спустился в свой стеклянный шарик позади. Кристабель слышит обмен радиосообщениями, предполетную проверку. Внезапнее, чем она ожидала, раздается треск запускающихся пропеллеров одного за другим, а затем тягучий рев моторов, когда Галифакс начинает двигаться по взлетной полосе. «Я бы на вашем месте вздремнул», — говорит диспетчер, накидывая простынку на голубей. Кристабель кивает, она не может говорить. Она бывала в аэроплане во время парашютной подготовки и нашла взлет особенно пугающим опытом. В воздухе она снова может дышать, но прыгучий, тряский переход машины от земли к небу она считает изнурительным. «Все тип-топ?» — спрашивает диспетчер, когда они набирают скорость на взлетной полосе. «Да». Выдавливает она, прежде чем закрыть глаза и позволить реву машины убаюкать ее. Шум четырех двигателей, как вращающийся вентилятор, приближающийся и удаляющийся. Круговой гипнотический звук, который перекрывает все. Галифакс покидает Англию и летит над ломаншем набирая высоту при приближении к французскому побережью, чтобы избежать зенитных снарядов. Заградительный огонь немецких зениток будет Кристабель. Самолет резко взлетает, и все внутри скользит и трясется. Она чувствует, как вибрация разносится по рукам. Механические удары и дрожь, маленькое биение усилий. Диспетчер сидит рядом. «Здесь они нас не достанут», — радостно сообщает он. И она гадает, сколько других агентов просыпалось в этот момент от шока, что в них стреляют во сне. Она с усилием поднимается, чтобы выглянуть из маленького круглого окна. и мельком видит далеко внизу Ломанш, наклоненный под странным углом. Его движущаяся поверхность, как иссеченная крест-накрест кожа с крапушками белых волн. Затем самолет резко наклоняется, и море уходит из вида, электрический треск и зениток, облако черного дыма. Она садится обратно, находит что-то, чтобы держаться. Добравшись до Франции, пилот опускается ниже, ориентируясь по залитым лунным светом рекам. Диспетчер открывает десантный люк, чтобы сбросить голубей в ящиках, каждый с обрывком рисовой бумаги и карандашом, в надежде, что они вернутся с сообщениями в Британию. Холодный ветер врывается с таким ревом, что диспетчеру приходится перекрикивать его. «Попадись мне такой, я бы его в пироге запек!» Кристобель видит клочковатые пучки облаков, проходящих под ними, и тень Галифакса, скользящую по полям и фермерским домикам, как дракон. Она представляет, как люди слышат, что он летит над их головами. Французы, немцы. К трём утра они приближаются к зоне сброса. Зоне, где приветственный комитет должен ждать Жильберту и Анри. Галифакс спускается ещё ниже, скользя на высоте 900, 800, 700 футов. Достаточно близко, чтобы команда могла разглядеть блеск фонарей. Вдруг самолёт замедляется, разворачивается. По интеркому приходят сообщения от пилота, и диспетчер снова открывает десантный люк и подзывает агентов. «Мы их заметили по местам!» Он затягивает лямки, затем подцепляет их парашюты к вытяжному лейеру на фюзеляже. Он раскроет парашюты, когда они выпрыгнут. Он прощально хлопает их по плечам, затем садится рядом на корточки, пока они ждут у люка. Кристабель смотрит на сосредоточенное лицо Анри, не отрывающего глаз от земли. Она гадает, думает ли он о своей семье где-то в стране под ними. Она на мгновение кладет ладонь поверх его и сжимает ее, и он поворачивается к ней. Они неловко обнимаются, говоря друг другу в уши «Бон шанс». «Сперва контейнеры», — инструктирует диспетчер. «Затем Жильберта, затем Анри». Кристобель кивает. На тренировках они всегда посылали женщин первыми, чтобы удостовериться, что мужчины пойдут следом, и ей это нравится. Меньше времени на нервы. Галифакс делает еще один круг. Свет над люком мигает красным, и агенты, выглядывающие из люка, видят, как мимо проносятся контейнеры с парашютами. Крестобаль подползает ближе, перекидывает ноги через край. Затем свет сменяется зеленым, диспетчер кричит «Давай!» и она без колебаний прыгает прямо в открытое небо. Сердце останавливается, когда она летит в ничто, затем рывок, когда она попадает в воздушный поток от винта, придыхательный свист шелкового навеса, разворачивающегося над ее головой, и еще один резкий рывок, когда парашют раскрывается и крутит ее. Звезды разлетаются вихревым пятном, диким танцем в лунном свете. Затем движение выравнивается, и она спокойно плывет. И это самая любимая ее часть — часть, которая никогда не длится достаточно долго. Невесомое возбуждение, когда она планирует над землей, парит, как ястреб, и ветер свистит мимо. Слишком быстро земля стремится навстречу, и она приземляется с глухим стуком. Мгновением позже парашют падает на землю позади нее с протяжным фламп, будто хапка простыней. Она быстро поднимается на ноги и уже выбирается из сбруи, когда видит бегущие навстречу фигуры, На мгновение она задерживает дыхание, нащупывая пистолет, затем слышит крик по-французски «Bienvenue!». Галифакс над головой разворачивается, и она мельком видит смотрящего на нее из кабины пилота, прежде чем он с ревом уносится в ночь, чуть махнув на прощание крыльями.